Глава двадцать четвертая Там за частоколом Ким стоял перед воротами, глядя в темноту леса. Позади остались огни лагеря. Теперь путь юноши освещала только луна, что время от времени проглядывала сквозь рваные тучи. С неба капало, лес шелестел и поскрипывал. Над соседней долиной проползла гроза, вдалеке погромыхивал гром, изредка вершины гор озаряли вспышки молний. В этом мгновении можно было рассмотреть, как над головой зловеще блестит полированная деревятория. Когда Ким оказался в одиночестве у ворот, решимость у него сильно поубавилась. Кто ждёт его в этом тёмном и сыром лесу? Какие духи выйдут его встретить? Вот зайду за ворота, и навстречу загорятся в темноте красные глаза тошнотника. Ким внезапно захлестнули сомнения. Нужны ли они ему вообще, эти боевые духи? Как-то раньше справлялся и без них. Он вспоминал все, что узнал за время своего недолгого пока пребывания в Долине Цветов. А узнал он много всякого, и кое-что его сильно смущало. Чему здесь учат на самом деле? Кому поклоняются? Кому приносят кровавые жертвы? В этих прекрасных горах скрыто зло. Снова прозвучал в его голове голос старца Чумона, а затем слова Ванхва. Монахи называют наш путь чёрным. Почему бы и нет? Чёрный прекрасный цвет. Замученный кот, бешенный глаза маленького Мика, Кима даже посетила шальная мысль: а что если удрать отсюда по добру по здорову и вернуться в монастырь? Он тряхнул головой. Всё это от пустого страха. Если верить братьям, эта долина прямо-таки кишит духами и демонами. Почему же я ещё ни одного не увидел? Кем вошёл по Дарку. Сердце его колотилось. Чудилось, сделаю шаг, и обратного пути нет. Рука сама потянулась к мечу, нащупала рукоять, страх отступил. Мало ли что выдумают братья? Никого там нет. Я просто проверю. Почти сразу за аркой начинался лес. Ким шагал вперёд, обходя сосны. В самом деле, за воротами было куда менее страшно, чем перед ними. Но не успел он пройти десятка шагов, как застыл, как вкопанный. Рядом с деревом, прямо перед ним кто-то стоял, неподвижно, но не особенно скрываясь. В проблески молнии мелькнула худая фигура в тёмной одежде, бледное скетичное лицо. В какое-то мгновение Ким был совершенно уверен, что увидит учителя Кагеру. Мок Квисин, точнее, его призрак, явился таки по его душу. «Брось меч!» — прозвучал гулкий приказ в темноте. Такого голоса Ким никогда в жизни не слышал. Он был как встречный удар, словно он, падая, уперся клинком меча в каменную стену. Этого приказа нельзя было слушаться. Пальцы Кима разжались сами собой, и оружие выскользнуло из его руки. Призрак вышел навстречу. Ким присмотрелся повнимательнее, охнул и поклонился. Господин Ванхва. Подними свой клинок, сказал наставник уже обычным голосом, в котором явственно звучало отвращение. И убери подальше с глаз моих, ему тут не место. Ким поспешно подобрал меч. Ему было совестно и перед Ванхва, и перед собой. Куда девался бесстрашный воитель, готовый встретиться с демонами? Просто мальчишка, пойманный на шалости. — Что ты здесь делаешь? — холодно спросил Ванхва. — Любопытство одолело. Побился об заклад с Лиу? Ким гордо выпрямился. — Я пришел, чтобы встретиться с духами и подчинить их себе. — Но почему именно сюда? — Синай сказал. Ванхвай спустил глубокий вздох. Киму так и представились поколения любопытных учеников, которых наставник год за годом отваживает от этой горы, а они все лезут и лезут. — Ты действительно хочешь встретиться с духами? — неожиданно спросил Ванхва, когда Ким уже готовился потихоньку убраться обратно в лагерь. — Ну что ж, пошли. И они пошли наверх в кромешной темноте. Ванхва, не глядя под ноги, шагал по невидимой тропке среди мокрых черных стволов. Ким спешил за ним. Меч он убрал в ножны, но оставался на стороже, мало ли что. Вокруг булькало и шелестело, однако никаких духов Ким не видел и не ощущал. Почему же тогда, чем дальше, Ким ему становилось все страшнее и страшнее? Может, повернем обратно? Чуть не сорвалось у него с языка, но вместо этого Ким спросил. Как вы это сделали с голосом? Почему я не мог противиться приказу? Это благодаря вашим духам? Нет, сухо ответил Ванхва. Это искусство, которое за год не освоишь. Далеко не все хваранские умения даются духами. Наоборот, чем меньше в своём мастерстве зависешь от их помощи, тем лучше. Почему? Разве это не очевидно? Дальше они поднимались в тишине. Дождь шелестел в траве, постепенно усиливаясь. За горами ворчал гром. Бледно вспыхивали молнии в тучах. Но вот к нему в лицо ударил сильный свежий ветер. Лес кончился. Они стояли на голой верхушке горы. Чёрно-сизые тучи летели прямо над ними совсем низко, казалось, протяни руку и достанешь. Травинки трепетали и бились на ветру. На верхушке стояла крепость. Круг, огороженный высоким частоколом из толстых необтёсанных брёвен. Ни окон, ни крыши у него не было. Провал в стенке частокола чернел, как распахнутая пасть голодного чудовища. При виде этого проёма у Кима поднялись дыбом волосы на затылке. "Ну, иди", Ванхва подтолкнул его вперёд. "Эй, нет! Меч оста". Его слова заглушил треск такой силы, словно небо порвалось пополам. Взвисте молния на миг осветила астрозубый силуэт честакола. Потом стало сверхъестественно тихо, как будто каждая капля дождя затаилась, и сам ветер замер в ожидании, что будет. В темноте и тишине Ким сделал несколько шагов и только тогда заметил, что его клинок светится отражённым светом луны, хотя никакой луны на небе не было. Свечение разгоралось, охватывая правую руку. Вот по лезвию, как будто внутри металла пробежала голубая искра, за ней вторая. Ким залюбовался текучими искрами, затем взмахнул мечом, как будто стряхивая с него кровь, и целый рой огонёкков рассыпался по песку. Страх пропал. Ким почему-то рассмеялся. Ему почудилось, будто меч прирос к руке, стал с ним единым целым. Внезапно он ощутил в себе невероятную силу. такую, что мог бы одним желанием уничтожить частакол вместе с горой, на которой он стоял. Клинок же превратился в самую быструю и самую смертоносную его мысль, ким остановился. Частакол и то зловещье, что поджидало за ним, больше не казались ему ни страшными, ни угрожающими. Выходите, духи, повелительно произнёс он, указывая клинком на проём частакола. Выходите и повинуйтесь. Никто, конечно, не отозвался. Ким обозлился. Трусы, выходите! Что-то коснулось его руки. Он оглянулся и увидел Ванхва. Меч донеслось до него, как будто издалека. Ким пожал плечами и вложил меч в ножны. Лунное свечение клинка угасло, и тут же всё стало как раньше. Вернулись звуки, свист ветра, далекий гром, шелест дождя. «Сказал же, с оружием в частокол заходить нельзя!» — раздраженно повторил Ван Хва. Ким удивленно взглянул на него. Ему показалось, что, несмотря на недовольный тон, учитель тоже напуган. «Хорошо, не буду», — покорно сказал Ким. «Я вообще туда не пойду. Эти духи, похоже, они меня испугались». Может быть, в следующий раз придут другие, посмелее, Ванхва усмехнулся в темноте. Тебя не тебя они боятся. Вот когда войдёшь туда безоружным, и духи попрячутся от тебя, тогда можешь собой восхищаться, а пока гордиться нечем. Пошли отсюда. Обратно идти было легче. Гроза прошла стороной и уходила всё дальше к далёкому морю. Моросил мелкий дождь. Когда жутковатый чистакол скрылся из виду среди деревьев, Ким задал вопрос, который давно его мучил. Если бы я был не йенгон, вы бы меня убили, как и других путников? Кто тебе сказал, что мы их убиваем? Обычно просто отводим глаза и пропускаем, если, конечно, это не монахи. Но и монаху найдётся здесь дело. Работников всегда не хватает, особенно на уборке лагеря. То есть, когда братья привязали меня к столбу и начали стрелять, — обычное упражнение. А ты что подумал? Ким ничего не ответил, но на душе у него полегчало. — Почему же вы сразу не отправили меня к слугам? — Потому что я рассчитываю сделать тебя хвораном. Впервые Ван Хва высказался так определенно. Ким затаил дыхание. — Но вы же видели, я не умею вызывать духов. Это не так уж важно. Ким остановился, взволнованно запустил руку в отрастающие волосы. — Тогда у меня есть вопросы. Ванхват тоже остановился и, не обращая внимания на дождь, сказал, словно они были на уроке. — Задавай. — Чему здесь учат на самом деле? Раскрашивать лица? Призывать демонов? Сбивать противника с толку во время боя с помощью нечестных колдовских приемов? Исцелять? с помощью волшебных грибов и песен. Иными словами, боевой магией подвёл итог Ванхва. Всё это вместе и называется путь ветра и луны. Видишь? Ты и сам всё понял. Ага. Тим обдумывал ответ. Боевая магия? Это ему понравилось. Неужели у всех получается? Ведь способность к ворожбе встречается редко, тем более в княжеских семьях. Не так редко, как ты думаешь. И потом, таких детей отбирают заранее, следят за ними годами. Некоторых, таких как Миг, даже не надо учить. В среднем обучение занимает от года до трёх. Мы начинаем с простого: пение особых песен, призывание мелких демонов, путешествие в мир духов сначала с помощью специальных снадобий, а потом и без них, и наконец происходит встреча с богами. Как это? Когда тебе самому по своей воле удастся призвать нужное божество и принудить его сделать то, что ты хочешь, тогда обучение считается законченным. Ким был поражён? Ему сразу вспомнился монастырь. Никогда там не отзывались богах в таком фамильярном тоне, только почтительные обращения и просьбы, никаких призвать и уж тем более принудить. «Так вот почему у вас вражда с монахами!» «Никакой вражды нет», — возразил Ванхва. «Как ты не понимаешь? Это гармония двух х. Думаешь, мы случайно устроили лагерь под самым боком у каменной иголки? Чем больше святость монастыря, тем сильнее и наша магия. Мы просто движемся в разные стороны, уравновешивая друг друга. Путь неба и земли ведет прочь от земного, внутрь, а затем и вне себя. Искусство Хваранова – это путь силы и власти, а также способ сотрудничества с богами. Он лучше всего подходит для земных властителей, коими станут эти мальчики, да и ты тоже. Посмотри, у нас здесь сын самой знатной семьи Юга, самой знатной семьи Севера, наследник императора и ребенок из дома Янгонов. Здесь их нарочно собрали? Разумеется. Этим детям предстоит править империей. Хвораны братство, и они должны быть близки как братья. Когда они вырастут, каждый из них возьмёт в жёны сестру другого, так поддерживают мир и равновесие в веках. Поэтому Мик и Дон выросли в небесном городе. Был когда-то древний обычай брать детей из вассальных кланов и воспитывать их в семье правителя, чтобы обеспечить безопасность. Как это Они были заложниками. А теперь это прекрасная традиция, которая укрепляет единство между разными областями. Ванхва умолк, ожидая вопросов. Но поскольку Ким молчал, переваривая услышанное, он добавил. «Очень хорошо, что твоя мать Скирима. Сейчас это всего лишь полудикий архипелаг, откуда вывозят в строевой лес. Но когда-то все было совсем иначе». У окраинных варварских народов встречаются удивительно полезные боги. Если тебе удастся призвать кого-нибудь из них, но на Кериме не было богов. Быть того не может. Их, наверное, просто забыли. Боги, как и люди, меняются, стареют и умирают, но чаще перерождаются в нечто иное. Мы здесь не любим связываться с богами небесной иерархии. Почему? Никому не нравится бюрократия. Тратишь силы, заключая договор с кем-нибудь из них, а потом оказывается, что тебе придется иметь дело не с одним богом, а с целой организацией. Верхний и нижний миры расхватаны ими на делянке, и каждый втайне зарится на чужую. В отличие от них, древние боги-варваров включали в себя все. Каждый из них обладал не одной, а множеством ипостасей. В одном обличье он был милосердным заступником, а в другом плясал на трупах врагов о жерелье и щерепов. Спроси Мика, пусть он расскажет тебе об акуанских хозяевах леса. Особенно мне нравился святой отшельник с молитвенным шнурком свитым из человеческих кишок, который был так добродетелен, что питался только мясом праведников. — А что там было у вас на островах? — Да наверняка примерно то же самое. Какой же это бог, если он может быть одновременно и злым, и добрым, удивлённо спросил Ким. Вероятно, это был бы довольно симпатичный бог: благой и порочный, непредсказуемый, свободный, почти человек. Будь я хвораном, я мечтал бы о таком помощнике. Так вы правда считаете, что я смогу стать хвораном, несмотря на то, что духи шарахаются от меня, словно я один из восьми бессмертных? подхварас хохотался Станешь ты хвораном или нет, будет ясно только после испытания. Моя работа подготовить вас к нему. Поверь, ты очень подходишь. У ёнгонов магия в крови. Лунная и солнечная династии равно любимы богами. Солнечная правит средним миром, а лунная словно создана для того, чтобы из неё выходили великие чародеи. Мне кажется, ты будешь лучшим хвараном из всех пяти. Ким поклонился польщённый. Предупреждение чумоно на жертвенный зверь и зловещий честакол с его чёрной пастью на лысой вершине горы. Всё это вмиг вылетело у него из головы.